Глава 14. Все проходит. И это тоже пройдет, моя хорошая. Надпись на кольце царя Соломона. Тетя Шура поглаживала по спине содрогавшуюся от рыдания Лихачеву. Рекс сидел у ног девочки, положив мохнатую морду ей на колени. Предательство — это всегда больно. Веришь людям, а не вон как. Женщина качала головой. Слова давались трудно. Боль маленькой Оли ощущала физически. — Вам уже кто-то рассказал, да? Лихачева посмотрела на тетю Шуру опухшими от слез глазами. Их яркая зелень померкла. Даже огненный оттенок волос, казалось, стала давать серым. — Завтра все будут знать. И родителям доложат. А у мамы Сашка маленький. Нельзя ей расстраиваться. — Нет, милая. «Что ты? Никто мне не рассказывал. Такой уж у меня крест. Без слов и новостей все узнавать». «Как это?» Конечно, девочка слышала о том, что есть люди, которые обладают сверхспособностями, видят будущее и легко разгадывают загадки прошлого. Тем не менее, новость, что такой человек оказался в кругу общения, шокировала. Поверить в реальность происходящего не получалось. Вся эта мистическая подоплека слишком глубоко пускала корни в ее судьбу. «Есть у меня в том мире душа родная. Она мне и нашептывает, как уж хочешь называй. Ведьмакали, экстрасенс, ясновидящая, а может и вовсе сумасшедшая». Тетя Шура махнула рукой, словно отгоняя невидимых насекомых. В ее взгляде читались боли и безысходность. «А вы всегда такой были?» «С рождения?» «Нет, Оленька. Это все Олеся моя. Она во мне эти способности открыла, а я и рада. Так хоть знаю, как она там, без меня». «Расскажите о ней, пожалуйста». Оля не знала, кто такая Олеся, и даже не предполагала, какая трагедия с ней связана. Но почему-то без страха хотела нырнуть в эту историю. Может, чтобы просто не думать о своей? Соседка нахмурилась и замолчала. не плакала, не нервничала, сидела, сложив руки на коленях и глядя в пустоту. Ни слова, ни движения. Оля испугалась, что обидела просьбой, и хотела уже извиниться за неуместное любопытство, как тетя Шура очнулась от забытья. — Оглянись. Ты видишь ее в последний раз. Я услышала свой внутренний голос. Вздрогнула, сердце зачистило, обернулась. Олеся легкой походкой удалялась, спешила на учебу, потом на работу, спешила жить. Так я гордилась своей целеустремленной, самостоятельной девочкой, моей крепкой опорой, воздухом, жизнью. Олеся и ее дочь, Господи! Слишком поздно Оля поняла, какая боль поднималась с одна памяти Нам с лихвой хватало друг друга. Конечно, я понимала, что рано или поздно Олеся уйдет. Только не знала, что так скоро. Только не знала, что туда. Последние слова женщина произнесла шепотом. Слезы на Олином лице давно высохли. Еще пару часов назад ей казалось, что жизнь закончилась. Клеймо позора останется с ней навечно. Но, слушая историю тети Шуры, девочка мысленно сжимала свои переживания, как бумажный лист. Податливый материал — Легко превращался из безупречной глади в мятый комок. Будешь дочь хоронить. Шей платье сама. Красивая. В голове сатана вдруг всякую ересь нашептывать стал. Начал выводить из себя, запугивать. Почти до безумия довел. Я остановилась, зажмурилась и затрясла головой. Привидится же такое. Даже вспотела, а ведь на улице хозяйничал Март. Холодный, злой. Он забрал у меня самое дорогое. Оля взяла тетю Шуру за руку. Рекс тоже переметнулся к хозяйке. Ей сейчас помощь и поддержка были нужнее. Олесю в тот день ждал любимый и подготовка к диплому. А потом, прямо в кабинете отдела кадров, меня настигла трагедия. Ее Лешка позвонил... и дрожащим голосом сообщил, что Олесечке инсульт. «Моя светлая девочка стояла над пропастью в 22. два. Пойдем, я покажу тебе ее». Неожиданно женщина встала и направилась из кухни в комнату. Оля никогда прежде не бывала в той части квартиры. Если забегала поиграть с Рексом, всегда оставалась в пределах прихожей, или по приглашению хозяйки заглядывала в кухню на чай с крендельками. Аромат корицы и неповторимый песочный вкус сводили с ума. Но мам редко покупала лакомство. Не до шика. Потому отказаться от сладости ребенку было не под силу. В этот раз не до кренделей. Ольку ожидало горькое блюдо в дополнении к соленым слезам. Фотографии Олеси. «Какая она красивая!» Слово «была» произнести не смогла. Такой живой и настоящей выглядела девушка на черно-белых снимках, стоявших в простеньких деревянных рамочках среди хрусталя. Фотографий было немного. На всех юная Олеся смотрела лучистым взглядом через стекло потрепанной советской стенки. Светлые глаза, густые ресницы, искренняя улыбка и длинные локоны. Такой красоте позавидовала бы любая модель крестьянки. «Крестьянка» — советский ежемесячный журнал, выходивший с 1922 года. «Да что уж там! Изограничные манекенщицы бурды!» «Бурда» — немецкий журнал о моде. Впервые появился в СССР в марте 1987 года. Только появившиеся на полках ей в подметки не годились. «Видишь серьги?» — тетя Шура показала на миниатюрные золотые елочки в ушах дочери. С них все и началось. Олеся очень их любила, носила, не снимая, и хоронили дочку в них. А когда споминок все разошлись, я легла на кровать в ее комнате и завыла. Слезы лились потоком, пока не высохло все внутри. И тут ясно Алесин голос услышала. — Не плачь по мне, мамочка, здесь хорошо. А потом смотрю. — Серьги-то на столике подле кровати лежат. Аккуратно книжечки мастера Маргарита. Вернула, знак дала, что может общаться со мной. От горя не такое привидится. Бедная тетя Шура. Оля жалела женщину. Глубокую душевную рану времени вылечить не под силу. Она стала приходить ко мне во снах, утешала. А спустя три месяца после ухода как-то сказала... что мне сюда переехать надо. И собаку обязательно завести. Овчарку. Мол, она меня и приведет к родной душе здесь, на земле. Олеся к тебе привела. Для подростка, который несколько часов назад пережил предательство и позор, новость оказалась уже непосильной. Принять Зара столько неподдающегося логике сложно. — Не понимаю. — Все встречи и разлуки не случайны. даже если нам кажется иначе. Там, — тетя Шура подняла глаза, — жизненные маршруты уже построены, и люди, которые приходят к тебе, нужны. Кто-то поддержит, кто-то предаст. Помни, Оленька, друзья не сломали, и враг не сможет. — Я пойду, тетя Шур. Мама, наверное, уже потеряла. — Беги, милая, все образуется. На ватных ногах с портфелем наперевес девочка шагала через двор по свежей весенней зелени. Природа оживала. Апрельское солнце уже ласково согревало. Птицы вспоминали забытые за долгую зиму мелодии. Желтые пятна мать и пестрели на газонах. Только Лёля сжималась от внутреннего холода. На пороге квартиры встретили детский плач и запористый храм. Будто трактор «Белорус» полесил прямо по залу двушки. Оля мельком глянула на отца. Тот погрузился в беззаботный сон с раскрытой книгой на лице. В спальне рыдал младший брат. «Привет, Сашка! Все хорошо, хорошо, не плачь!» Девочка вытащила малыша из кроватки и начала укачивать. «О, да ты весь мокрый! Пойдем-ка!» Закинув свои тревоги в дальний угол подсознания, старшая сестра принялась за дело. «Мама куда-то ушла, а папа и в ус не дул». Что ребенка не мешало бы помыть и переодеть. Управилась быстро. За год бегать беготни в няньках научилась и стирать, и гладить, и мыть, и кормить. Ну вот, теперь можно и поиграть. Оля усадила Сашку на кровать, обложила подушками, чтобы не упал, и взялась за глажку. За делом пройдет время. Забудется обида, а завтра все повторится вновь.